Глава 14. Выпитый бокал вина должен был развязать мне язык, но вышло совершенно наоборот. Я блеяла перед драконом, как маленькая девочка. Собственно, странно это не выглядело, учитывая мой новый образ юной девушки. По пути Хрони навязчиво задавал мне вопросы о Боррелле, на что я отвечала односложно и часто пожимала плечами. В итоге он полностью переключился на мою персону, из чего я поняла, что нужно как можно скорее с ним распрощаться. Легенду о Амиральде продумать как следует не успела, поэтому, поблагодарив дракона за то, что проводил меня до гостиницы, поспешила скрыться за дверью. Сердце стучало так, будто стометровку пробежало. Прижимая руку к груди, я поднялась в свой номер и упала на кровать. Коварные мысли о Хроне пытались помешать моему отдыху, но я вымоталась настолько, что забылась глубоким сном за считанные секунды. Утром вскочила с постели с мыслями, что нужно бежать в мастерскую. Необходимо шить для себя магические вещи, включая нижнее белье и ночные сорочки. Надеюсь, сегодня смогу привлечь хотя бы одного клиента, а то одни расходы и никакой прибыли. Не делай это. Выкинув из головы шелуху излишних мыслей, воинственно отправилась на работу. Немного полюбовалась вывеской, открыла мастерскую и с трепетом погладила волшебную швейную машину. Села за дело и так увлеклась, что не сразу отреагировала на звон колокольчика. Выбежала в зал на звуки громкого девичьего голоса. «Это какой-то страшный сон, Симона!» «Ты слышала, что сказали эти модистки? Да я всем расскажу, какие они подлые и наглые! Вот увидишь, им мало не покажется!» Крик стоял такой, будто кого-то режут. Мне даже страшно сначала стало нос высовывать. «А я говорила, что они там в шелковом пути все давно обнаглели!» Когда я услышала название модного дома конкурентов, весь страх тут же улетучился. Натянув дежурную улыбку... Я встала за стойку и посмотрела на своих первых клиенток. Это были две полные барышни в несуразных платьях, которые своей пышностью делали из девиц зефирок на торте. Женщин в теле мне не раз приходилось одевать, но занятие это непростое и порой очень неблагодарное. В глубине души я печально вздохнула, но не отчаялась добро пожаловать в мастерскую сияние стиля чем могу быть полезна столь прекрасным леди начала с комплимента как и положено но две пампушки смотрели на меня волком с недоверием и предвзятостью да легко не будет это точно значит так подперла брюнетка своей грудью стойку и изыркнула на меня со злостью я выхожу замуж И мне нужно такое платье, чтобы моя стерва-свекровь даже словом не обмолвилась о моем лишнем весе. И не надо мне темное предлагать, белоснежное, расшитое камнями и пышное со шлейфом. «Очень рада вашему визиту. Я Меральда Войлис, хозяйка. Опустим официоз, милочка. Моей сестре нужно платье. Вы его сошьете?» Вмешалась вторая. Но я была бы не я, если бы растерялась от наглости. И не таких в свое время преображала. «Конечно. пройдемте, мне нужно снять мерки, чтобы нарисовать эскиз. Мы подберем ткани и фурнитуру», — повела девиц за собой в сердце мастерской. Пока суетилась вокруг невесты, ее сестра пристально разглядывала витрину с платьями, ощупывала и чуть ли не пробовала их на зуб. «Вы не представляете, какой эскиз мне предложила модистка Дитта. У меня даже слов нет его описать. Я пришла к ней с намерением щедро заплатить. А она... она...» Задыхалась клиентка, давясь гневом. «Не волнуйтесь, мы будем переделывать эскиз до тех пор, пока вас не устроит результат. Уверяю, ваша свекровь себе локти искусает, когда увидеть невестку...» «Божественно красивой Я знала, на что надавить, чтобы получить расположение капризной леди. «О, Миральда, я вас озолочу, если так будет!» Вот и она знала толк в мотивации. После снятия мерок я усадила девушку в удобное кресло и приступила к рисунку. «Пышная и со шлейфом?» Я взглянула на фигуру заказчицы и тяжело вздохнула. «Сложный запрос». Но я вспомнила, как в свое время разрабатывала модели свадебных платьев для престижного свадебного салона. Была там одна модель, которая может подойти моей пышечке. Верх должен подчеркивать грудь, но не выделять область широких плеч. Кокетливо воспадающие рукава из летящей материи примыкали к вырезу. Росыпь камней как раз гладит переход и украсит сиянием лифт. Бедра у девушки округлые и ладненькие, и если их подчеркнуть силуэтом рыбка, то талия визуально станет тоньше, а пышность фасону придаст нашив объемной ткани от пояса. Именно он и будет уходить назад шлейфом, при этом не затрагивая основной силуэт. Посмотрите, я предлагаю такой вариант платья. Уверена, наряд сядет на вашу фигуру идеально и подчеркнет достоинство. С замиранием сердца протянула ей листок. Брюнетка подозвала сестру и тыкнула в рисунок пальцем. «Шлейф хочу пышенее. И больше камней. Да, по всей юбке пусть камни спускаются», – защебетали девицы. Что ж, желание клиента – закон. Я тут же дополнила эскиз по желанию девушек, но они все равно посмотрели на него с недоверием. «Платье мне нравится, но если мне не подойдет фасон, платить за его пошив я не буду!» Всучила она мне эскиз. «Хорошо, дайте мне несколько минут на изготовление и заходите на примерку. Если посчитаете, что платье вас недостойно, я не возьму с вас ни копейки», уверенно заявила я и отправила сестер в основной зал, чтобы не мешали мне работать. Когда осталась наедине с агрегатом, по привычке перекрестилась и с богом заложила в машину ткани и фурнитуру. Камней насыпала столько, чтобы эти две девицы ослепли от сияния платья. И плевать, если они откажутся от наряда. Клиенты разные бывают. Есть такие, которым вообще невозможно угодить. Но зато я кое-что проверю. Выдохнула и возвала к магии преображения пока наполняла цилиндр зельем. Не знала, что из этого выйдет, но просила преобразить фигуру девушки до неузнаваемости. Когда свадебное платье появилось на манекене, я невольно ахнула, позвала капризулик и продемонстрировала им изделие. По реакции сразу стало понятно, что результат превзошел их ожидания. Невеста тут же вцепилась в платье и побежала за ширму, чтобы его примерить. Ее сестра сгрызла все ногти, пока ждала появления девушки. Признаться, я и сама вся изнервничалась, ведь не знала, как именно магическое платье проявит себя на другом человеке. И вот она вышла к зеркалу, сметая пышным шлейфом все на своем пути. «Боги Горнера!» – воскликнула невеста, когда увидела свою фигуру в свадебном платье. Перед нами стояла стройная красавица, Глаз от которой не отвести. «Это что же? Боги!» Сестра скакала вокруг родственницы и восхваляла увиденное с щенячьим восторгом. А мне прямо бальзам на душу пролился. Получилось. Мой дар – это самое настоящее волшебство в мире моды. Платье с крупицей магии. Заговорщически подмигнула я невесте. «Мы берем». «За любую сумму!» «Свекровь умрет от зависти!» Запрыгала на месте преобразившаяся девушка. А я поняла, что бизнес мой точно пойдет в гору с таким-то приятным бонусом к одежде, как новая фигура. «И мне, и мне надо платье на торжество! Красное!» С азартом и завистью посмотрела на меня Симона. «Вы даже не представляете, Миральда, какое счастье мне подарили!» «Я Аэшма Титу, истинная для рода изумрудных драконов. У меня большие связи, и я всем расскажу о вашей чудесной мастерской. Считайте, что я ваша клиентка навеки!» И набросилась на меня с объятиями. «Я очень рада угодить вам, леди Аэшма. Благодарю за оказанную честь». Приобняла ее в ответ. «Вы непременно должны явиться на мою свадьбу, как почетная гостья». Подбежала она к сумочке и достала приглашение. Вручила мне безапелляционно и искренне улыбнулась. «Спасибо, я обязательно буду», – закивала в ответ, но не успела продолжить беседу, как Симона схватила меня за руку и потащила к рабочему столу.